Навязчивая идея Навязчивая идея — самый злостный расстратчик среди всех душевных недугов, никогда не проявляется так бурно, как если примет алчный образ любви. Заборы ли, канавы или двери, люди ли, неотягченные и или какой другой идеей, детские колясочки их пассажиры, прилежно сосущие свою навязчивую идею, другие страдальцы, преследуемые этой упрямой болезнью, навязчивая идея любви ничего не желает замечать. Она несется, обращив глаза внутрь, к собственному источнику света, забывая обо всех других светилах. Люди, одержимые навязчивой идеей, что счастье человечества зависит от их искусства, от вивисекции собак, от ненависти к иноземцам, от уплаты чрезвычайного налога, от того, удержатся ли они на министерских постах, будут ли вращать колеса, или мешать соседям разводиться от их откажа нести военную службу от греческих глаголов от церковных догматов от парадоксов от превосходства над всяким другим человеком страдающим другой маномаией все они непостоянны по сравнению с тем или тою кто одержим идеей овладеть своим избранником или избранницей. И хотя Флер в те прохладные дни вела рассеянную жизнь маленькой мисс Форсальд, чьи платья будут безотказно оплачены, чье главное занятие — получать удовольствие, однако до всего этого ей, как выразилось бы по-модному Венефриду, самым честным образом не было никакого дела. Она хотела только и упорно хотела достать месяц, который плыл по холодному небу над Темзой или Грин-парком, когда она отправлялась в город. Письма Джона она завернула в розовый шелк и хранила у сердца. А в наши дни Когда корсеты так низкие, чувства презираются, и грудь так не в моде, едва ли можно было бы найти более веское доказательство навязчивости ее идеи. Узнав о смерти его отца, она написала Джону, и через три дня, вернувшись с прогулки по реке, получила от него ответ. Это было первое его письмо после их свидания у Джон. Вскрывая его, она мучилась с предчувствием, а читая, пришла в ужас. С тех пор, как я виделся с тобой, я узнал все о прошлом. Я не стану рассказывать тебе того, что узнал ты, я думаю, — Знала это, когда мы встретились у Джон. Она говорит, что ты знала. Если так, Фляр, ты должна была мне рассказать. Но ты, наверное, слышала только версию твоего отца. Я же слышал версию моей матери. То, что было, ужасно. Теперь, когда у мамы такое горе, я не могу притянить ей новую боль. Конечно, я томлюсь по тебе день и ночь, но теперь я не верю, что мы когда-нибудь сможем соединиться. Что-то слишком сильное тянет нас прочь друг от друга. Так. Да. Ее обман раскрыт. Но Джон, она чувствовала, простил ей обман. Если сердце ее сжималось и подкашивались к коленям, то причиной тому были слова Джона, касавшиеся его матери. Первым побуждением было ответить, вторым — не отвечать. Эти два побуждения возникали вновь и вновь в течение последующих дней, по мере того, как в ней росло отчаяние. Недаром она была дочерью своего отца. Цепкое упорство, которое некогда выковало и погубило солнце, составляло и у флеш костяк ее натуры. Принаряженное и расшитое, французской грацией и живостью. Глагол «иметь» Флер всегда инстинктивно спрягала с местоимением «я». Однако она скрыла все признаки своего отчаяния и с напускной беззаботностью отдавалась тем развлечениям, какие могла доставить Терека в дождливые и ветреные Июльские дни. И никогда ни один молодой баронет так не пренебрегал издательским делом, как ее верный фильм Майкл Монт. Для Соксса флер была загадкой. Его почти обманывала ее беспечная веселость. Почти. так как он всетаки замечал что глаза ее часто глядят неподвижно в пространство и что поздно ночью из окна ее спальни падает на траву от свет лампы о чем она размышляла в предрассветные часы когда ей следовало спать он не смел спросить что у нее на уме А после того короткого разговора в бильярдной она ничего ему не говорила. В эту-то пору замалчивания. И случилось, что Венефрид пригласила их к себе на завтрак, предлагая после завтрака пойти на призабавную маленькую комедию «Оперу нищих» и попросила их прихватить с собой кого-нибудь четвертого. Думс, державшийся в отношении театров вполне определенного правила не смотреть ничего, принял приглашение, так как Флер держалась обратного правила — смотреть все. Они поехали в город на автомобиле, взяв с собой Майкла Монта, который был на седьмом небе от счастья, так что Венифрид нашла его очень забавным. Опера «Нищих» привела солнце в недоумение. Персонажи все очень неприятные. Вещь в целом крайне цинична. Ленифрид была заинтригована костюмами. И музыка тоже пришла ей по вкусу. Накануне она слишком рано пришла в оперу посмотреть балет и застала на сцене певцов которые битый час бледнели и багровели от страха, как бы по непростительной небрежности не изобразить мелодию. Майкл Монт был в восторге от всей постановки, и все трое гадали, что они думала флеш. Но флеш о ней не думала. и навязчивая идея стояла у рампы, и пела дуэт с Поли Пичем, кривляясь с Филчем, танцевала с Денни Дайвер, становилась в позы с Люси Локит, целовалась, напевала, обнималась с Мэкситом, Губу Флер улыбались, руки аплодировали. Но старинный комический шедевр затронул ее не больше, чем если бы он был... сентиментально слезлив, как современное обозрение. Когда они снова уселись в машину и поехали домой, ей было больно, что рядом с ней не сидит вместо Майкла Монта Джон. Когда на крутом повороте плечо молодого человека словно случайно коснулось ее плеча, она подумала только... «Ой, если бы это было плечо Джона!» Когда его веселый голос, приглушенный ее близостью, болтал что-то, пробиваясь сквозь шум мотора, она улыбалась и отвечала, думая про себя. «Если бы это был голос Джона!» И раз, когда он сказал, «Флёр, вы прямо ангел небесный в этом платье», Она ответила, правда, она вам нравится? А сама подумала, а если бы Джон видел меня в этом платье. Во время этой поездки созрело ее решение. Она отправится в Робинсил. Она повидается с ним наедине. Возьмет машину, не предупредив ни словом ни Джона, ни своего отца. Прошло десять дней из всего письма. Больше она не может ждать. В понедельник поеду. Принятое решение сделала ее благосклонной к Майклу Монту. Когда есть чего ждать впереди, Можно терпеливо слушать и давать ответы. Пусть остается обедать, пусть. Пусть делает очередное предложение. Пусть танцует с нею, пожимает ей руку, вздыхает. Пусть делает что угодно. Он докучен только, когда отвлекает ее от навязчивой идеи. Ей даже было жаль его, Насколько она могла сейчас жалеть кого-нибудь, кроме себя? За обедом он, кажется, еще более дико, чем всегда, говорил о крушении твердынь. Она не очень-то прислушивалась, зато отец ее как будто слушал внимательно, с улыбкой, означавшей несогласие или даже возмущение. Младшее поколение думает не так, как вы, сэр. Правда, Флер? Флер пожал плечами. Младшее поколение — это Джон, а ей неизвестно, что он думает. Молодые люди будут думать так же, как и я, когда достигнут моего возраста, мистер Монн. Человеческая природа, видите ли, не меняется. Допускаю, сэр. Но формы мышления меняются вместе со временем. Преследование личного интереса есть отживающая форма мышления. В самом деле, заботиться о своей пользе Это не форма мышления, мистермонт Это инстинкт. Да, если дело идет о Джонни. Но что понимать под своей пользой, сэр? В этом весь вопрос. Общая польза скоро станет личным делом каждого. Не правда ли, Флер? Флер... Только улыбнулась. «Если нет, — добавил юный Монт, — то опять будет литься кровь. О, люди так рассуждают с недопамятных времен. Но ведь вы согласитесь, сэр, что инстинкт собственничества отмирает. Я сказал бы, что он усиливается у тех, кто не имеет собственности». «Ну, вот, например, я. Я наследник майората. Я его не жажду. По мне хоть завтра отменяйте майорат. Вы не женаты и сами не понимаете, что говорите». Флэр заметила, что молодой человек жалобно перевел на нее глаза. «Вы в самом деле думаете, что брак начал он обществом строиться на браке?» Уронил со стиснутых губ отец. «На браке и его последствиях. Вы хотели бы с этим покончить?» Молодой имонт растерянно развел руками. Задумчивое молчание нависло над обеденным столом, сверкавшим ложками с гербом форсайтов натурального цвета фазан, в электрическом свете, струившемся из алебастрового шара. А за окном над рекой сгущался вечер, напоенный тяжелой сыростью и сладкими запахами. понедельник», — думала Флер, «в понедельник».